Глава 26 Ничего не было страшнее этого тумана. Холодного, беззвучного, беспощадного. Даже когда колдун кидался на нас, даже когда мы спиной ощущали смрадное дыхание болотищ, у нас оставалась главная — надежда. Но сейчас и она растворилась в жуткой замогильной серости, в бесстрастной и бесконечной хмари застилавшей неведомое пространство. Ступая осторожно, шаг за шагом, я долго, сколько мог, нёс вишню на руках, отяжелевшую, безжизненную. Она закрыла глаза, и, как я не умолял её, не поднимала ресниц. Лицо вишни стало молочным белым, кукольным. Ладони заледенели, как в детстве, когда мы играли в снежки. Мучительно прислушиваясь, я не мог уловить её дыхание, и от этого моё сердце, и без того измученное, дрявели болезненные нарывы. Но в ее темных волосах поблескивали не только вишневые прядки, но и алая белка-алька, мелкая, как гранатовое зернышко. Значит, жизнь из вишни все-таки не ускользнула. Значит, надо искать выход. да иду, я не понимал, не ощущал ни жары, ни холода, только страх, едкий как кислота. Обволакивал изнутри, сковывал пальцы, и они костенели и скрючивались. Я мучительно тревожился о вишне. Пожалуйста, очнись. Об Колдун обманул, он жив. «А крылатом льве?» «Ну где же ты, мой лёвушка?» Когда на онемевшие руки обрушилась безумная свистопляска невидимых иголок, а ноги подрубила усталость, я опустился на гладкий, точно промёрзший пол, погладил подружку по голове. «Вишня!» — тихо позвал меня. «Вишенка!» Алая белка скользнула по тонкой шее, мелькнула по мраморному лицу пушистым облачным хвостом, провела по голубоватым векам. И вишня, вздрогнув, открыла глаза. Глубоко вздохнула, села, посмотрела на меня ошарашенно, будто впервые увидела. «Ты почему меня на коленях держишь?» Не то было время, не то место, но я рассмеялся и, поднявшись, притянул вишню к себе крепко-крепко. Еще вчера я не решился бы обнять ее. Дочь учителя Эммарка была неприступной, не то что пиона, но густой туман скрыл и смущение, и неловкость. Вишня вздрогнула, но не отстранилась» прижалась потеплевшей щекой к моему плечу. И я понял, что, несмотря на боль, неизвестность, страх и отчаяние, мое сердце вновь осветил золотой луч, предвестник спасения. Не знаю, сколько времени мы стояли, прислушиваясь, как бьются наши сердца. Может быть, в том месте, где мы находились, вовсе не было ни секунд, ни минут? Алая белка невесомо прыгала по плечам, и, явившаяся не в попад счастье, разгоралась, как яркая утренняя звезда. И вдруг я с изумлением увидел, как сверху на нас посыпались желтые отблески снежинки. Такие ронял крылатый лев, когда играл и резвился. Туман неохотно рассеялся, расползся, как дряхлая мешковина, и в этой прорехе показалась лестница, крепко сваренные металлические ступени. Я поднял глаза, далеко-далеко наверху искрились веселые лучи. «Это мой лев!» — ахнул я, боясь поверить своему счастью. «Вишня, он где-то здесь!» Не помню, как мы поднялись по ступеням. Не помню, как выбрались наружу из громадного дупла с оборванными, точно покореженными лезвием краями. Едва мы вышли, дупло затянулось коричневой шершавой корой, будто заплатой. Вот и хорошо. Я так надеялся, что облачный лев ждет нас наверху. Так мечтал поскорее обнять его, потрепать родную невесомую гриву. Нет, льва не было. Только беззаботное утреннее солнце озаряло лес, Прогоняя в темные норы и тайные укрытия ночную нечисть — фосфорных бабочек, шакалов и болотищ. Но я уже не сомневался. Мой прекрасный лев далеко, но он цел невредим, раз сумел прийти на помощь, отправив луч спасения из неведомых небесных далей. Мы с вишней, свесив ноги, устроились на толстом гладком суку. Белка-алька весело сновала рядом. И только тогда мы посмотрели друг на друга так, будто увидели впервые. Вишня была не похожа на себя. Синее платье, длинное, с вырезом, шло к ней, но меняло до неузнаваемости. Порозовев, вишня сделала жест, будто хотела застегнуть верхнюю пуговку, но никакой пуговки не было, и она, совсем смутившись, объяснила. «Это платье дала Урсула. Глупо выгляжу, правда?» Она поежилась, обхватила себя за плечи. «Нет», — пробормотал я, — «отлично выглядишь». Глядя на тоненькую бледную вишню, я удивлённо думал о том, что знал её с рождения, но не замечал прежде, какие у неё яркие глаза — блестящие, коричневые, с золотыми искрами. Не видел, как красиво сияют прятки в тёмных, как шоколад, волосах. А ещё я печалился, что не могу проводить её домой в светлый город, к маме и отцу М. Марку. «Жаль, нет с нами красавчика Кузи. Но сколько можно рисковать?» К ночи опять выползут болотища, а, может быть, еще какие-нибудь монстры. Да и колдун, я уверен, не отцепится, вылетит из мрачного берложьего царства через какое-нибудь дупло и снова начнет нас преследовать. Посол двух миров, чтоб его. Кто знает, выберемся ли мы живыми из очередной передряги. Я-то, понятное дело, не отступлюсь. Мне хоть расшибись, а надо найти крылатого льва. А вишни хватит приключений». Какой же я был дурак, что не настоял тогда, не отправил Вишню вместе с Реосами. Насколько проще было бы отвечать сейчас только за себя и не беспокоиться за нее ежесекундно? Словно услышав мои мысли, Вишня проговорила. «Ничего, здесь лучше, чем там, в этом городе Берлок». «Это уж точно», — согласился я. «Я чуть с ума не сошел, когда ты там пропала». «Да и я тоже» когда переоделась и хотела выйти из душевой дверь казалась заперта но там было занавешенное окно мне удалось через него выбраться я бегала по коридорам кричала но тебя нигде не было хорошо что со мной была белка она почувствовала где ты находишься и привела меня в тот самый зал со сценой чтобы не встретились спасибо белки и спасибо тебе серьезно сказал я и помолчав поделился тем что меня мучило корежила душу вишня «Колдун передал, что мой отец погиб. Я не могу в это поверить и не могу об этом не думать. А если все-таки правда? Я здесь, отец там. Как же так?» «Леон, колдун врет», — отозвалась Вишня. «Он просто понял, как сделать тебе больно. Вот и все». «Хорошо, если так. Я волнуюсь за отца. Очень. Как не волноваться? Но я верю, что мы вернемся домой вместе со Львом и обнимем родителей». Я придвинулся к Вишне, обхватил ее за плечи, Прошептал куда-то в волосы. «Вишенка, знаешь, нам повезло выбраться из города Берлок, а это ведь никому не удавалось. Теперь-то у нас точно все будет хорошо». «И я на это надеюсь», — проговорила Вишня, но голос ее стал странным. «Только почему-то не слишком в этом уверена. Посмотри-ка по сторонам». Белка-алька, превратившись в розовый туман, собралась в невесомый комок. Я выпрямился и с тоской понял, что надвигается новое приключение — я безумно от них устал. Из-за серых низеньких кустов с набухшими зелеными почками — Постойте, какие почки в октябре? — мельком подумал я. Из-за корявых деревьев, из сухих овражков, где пробивалась зеленая трава — Трава? К зиме? — Из валежника выбирались суровые бородатые мужички в зеленых камзолах. Вот они какие, чужедальние гномы. В голове поплыли точно льдины по весне, знания, втолкованные учителем М. Марком на уроке лесоведения. Чужедальние гномы отличаются резкостью, и решительностью, отвагой. Часть из них в поте лица трудится на рудниках и шахтах, где добывают уголь, руду, драгоценные камни. Другие охраняют владения и тщательно оберегают границы обустроенного гномьего мира. В прежние времена чужедальние гномы страдали от драконьих налетов, но, создав мощное оружие, научились от них защищаться. Войти в доверие к чужедальним гномам крайне сложно. Незваных гостей они не любят, чужаков не признают. Возможно, они их не убивают, но берут в плен, откуда практически никто не возвращается. В полуха, слушая на уроках о загадочных чужедальних гномах, я посматривал на наших местных гномиков, которые отличались от тех, что описывал М. Марк, как глобус от стакана. Конечно, они тоже пыжились, гордясь принадлежностью к славному гноме ему племени, но были совсем другими пухлыми увольнями, стремившимися увильнуть от учебы и работы. На чужедальних гномов они походили разве что малым ростом да бородой, которая у юношей появлялась очень рано. Но наши гномы по традиции носили заломленные колпаки с помпонами, длинные шарфы с кистями, обувались в ботфорты, украшенные ремешками и пряжками. А чужедальние сородичи все как один были в кожаных шляпах с разноцветными перьями и в тяжелых ботах с тупыми носами. С тревогой я увидел, что гномы сжимают отточенные пики и маленькие блестящие топорики. Прятаться было бесполезно, да и незачем. Все-таки это не болотище, не призраки, не демоны, а вполне себе люди, только маленькие. Вступать в бой было глупо, да и чем бы я размахивал, веткой что ли? Меч остался в темных недрах города Берлок, и спускаться туда, чтобы отыскать его, мне вовсе не улыбалось. Кроме того, с гномами все равно рано или поздно пришлось бы выстраивать отношения. Все-таки облачный пик возвышается неподалеку от гноми и слободки. Тогда я решил призвать на помощь дипломатию и заговорил спокойно и вежливо. — Добрый день. Меня зовут Леон. Это Анна Виктория, вишня. Мы пришли сюда, чтобы... — Подожди, они тебя не понимают, — быстро прошептала вишня и, слабо улыбнувшись, бегло заговорила над гномьем на гномьем наречии. Со стороны это смотрелось забавно. Она мурчала, как кошка, булькала, как перегревшийся чайник. Не зная точно, что она им говорила, но, видимо, что-то хорошее, потому что гномы убрали за спину пики, заулыбались а некоторые стянули шляпы, обнажив блестящие высины. Они смотрели на нас с любопытством. Клянусь, в их глазах промелькнуло даже уважение. А гномы дети толкались, подпрыгивали, чтобы лучше нас разглядеть. Каждый пытался сунуться под локоть или под плечо взрослого собрата. «Что ты им сказала?» Прошептал я и глянул на ее царственное платье. «Что, ты лесная принцесса?» «Конечно, нет. Просто объяснила, что я дочь учителя. Ты сын воина, и мы пришли с миром. Понимаешь, нам повезло. Чужедальние гномы почитают и воинов, и учителей». «Значит, они поверили тебе?» «Конечно. Ведь я сказала правду». Я посмотрел на нее с нескрываемым восхищением и торопливо проговорил. «Вишенка, ты молодец. объясним им, что мы очень устали и хотели бы отдохнуть, а может, и поесть чего-нибудь». Я с отвращением вспомнил город Берлок, где так и не удалось пообедать. Вишня кивнула, заговорила снова, аккуратно подбирая слова. Гном в остроконичной синей шляпе, что стоял поближе, опустил пику и, переступая с ноги на ногу, что-то осторожно ответил. Вишня озадаченно нахмурилась. «Леон, этот гном говорит, что при всем уважении к дочери учителя и сыну воина не может привести нас в гномию слободку бесплатно. Мы должны дать им хоть сколько-нибудь монет. Такая традиция». У меня совсем нет денег. Свою торбу я потеряла. «Да что ты, не переживай. У меня есть деньги», — обрадовался я и сунулся в карман. Я ничуть не удивился, что чужедальние гномы требуют платы. Отец говорил, что они прижимисты. К счастью, там, в подземном мире, я успел переложить в карман новых штанов все свое состояние. Восемь бронзовых монет с выдавленным профилем древнего правителя. Засохший цветок желтой лилеи и молочный кузин зуб. Я взял его на удачу. Недолго пошарив в кармане, я выудил все, что было, и, раскрыв ладонь, предъявил это гномам. Они подались вперед с любопытством, вглядываясь в нехитрое богатство. «Берите, берите!» — поторопил я. Но гномы дети в ужасе отпрянули, будто увидели щупальца пупырчатого болотища, а взрослые, сдав боевой клич, как по команде вскинули топорики и пики. «Зуб дракона!» — ахнула вишня. Я с досадой схватился за голову. «Надо же было так опростоволоситься, ведь знал же, знал, что они ненавидят летающих ящеров, и вот...» «Да ведь это всего лишь зуб, подумаешь!» — беспомощно проговорил я, но было уже поздно. Гартенно заголосив, гномы налетели бешеным ураганом. Нас мигом стащили с дерева, я и глазом не успел моргнуть, как оказался в эпицентре вихря из разноцветных шляп и синих камзолов. То тут, то там опасно вспыхивали начищенные до блеска лезвия, воинственно исклились черные блестящие, как гудрон, глаза маленьких воителей. Один из гномов, пухлый, как оладье на кефире мужичок, с рваной пегой-бородкой, с размаху саданул меня по колену, и я, охнув от резкой боли, сел на траву. Гномов оказалось куда больше, чем я предполагал. Они повыскакивали отовсюду, даже сверху, из пышных крон. Гудящая толпа разделилась на две части. Одна окружила вишню, облачная белка поспешила юркнуть в складке платья, Другая подхватила меня, точно муравьи-гусеницу, и понесла в неведомые дали. «Вишня!» — только и успел завопить я. Но кто-то из гномов, кажется, тот самый, с пегой-бородкой, сорвал с себя мятый шейный платок и бесцеремонно засунул мне в рот. Гномы гоготали, форчали, урчали. Я слился понять их язык, но они говорили так быстро, что я не мог разобрать ни слова. С тоской я вспомнил об учебнике, который так настойчиво уговаривал меня открыть «Вишнин отец». Но как же отличался тот развеселый гном на обложке от этих решительных глазастых демонов? Чувствуя себя гулей вером в стране лилипутов, я все-таки сумел спрыгнуть с вытянутых рук маленьких врагов. Да уж, последние события научили меня ловкости и даже растолкать их, но связанные ладони, и когда они только успели спутать их тонкой веревкой, не давали действовать решительно». Краем глаза я заметил, как уверенно раздвигая других гномов, точно мощный парусник синей волны» движется на меня кто-то большой, здоровый и сильный. С изумлением я понял, что это крупная, упитанная тетка-гномиха. Из-под широкополой соломенной шляпы с вульгарными розочками мелким бесом выбивались кудри. Гномиха сдвинула ярко подведенные углем брови, гортанно выкрикнула и махнула в мою сторону чем-то похожим на мясистый лист папорника». Не знаю, каким эфиром была пропитана эта трава, но рассказать о том, как гномы вынесли или вывели меня из леса, я не могу. Все расплылось в душном мареве.